Глава десятая. Пою и танцую. Два дня спустя. В салоне работали сразу трое. Настройщик рояля возился со своим молоточком возле струн, и инструмент издавал то жалобные, то возмущенные звуки. Зато звуки обойщика были проще и искреннее. Он уже сорвал старую ткань с кресел и диванов, и теперь ругался на помощника, вихростого мульчуга на лет тринадцати, за то, что тот плохо натянул в углу, а потом приколачивал ее крохотными гвоздиками к деревянным рамам мебели. Меня эти звуки не раздражали. Я радовалась, что Движ наконец принял осмысленную форму, что все трудится на благо будущего музыкального салона, что денег я потратила самый минимум. Еще сегодня должна приехать пани Едвига с первой примеркой моего с ног сшибательного платья, но это попозже, вечером. и, наверное, ко мне домой. А пока рояль, мебель, инвентаризация алкоголя. «Три бутылки вина», — сообщила Аглая, вытащив из-за стойки плетеную корзинку, в которой глухо звякнуло стекло. «Однако, мадам, думаю, что это из личных запасов ксенофонта». «Покажи», — велела я. «И сколько можно повторять? Не мадам, а Татьяна Ивановна». «Прощения просим», — с достоинством откликнулась Аглая, подняв корзинку на стойку. «Привыкла я к мадам». Отвыкай, в салоне не будет ни мадам, ни девочек. Я не желаю, чтобы все думали, что тут притон. На бутылках были разные названия. В одной белое вино, в двух красное. Пробки восковые целые. Я записала бутылки в найденный гроз бух и махнула рукой. «Выстави туда, к остальным. Было ваше, станет наше». Аглая неожиданно хихикнула, потащив корзинку к недавно доставленному вину из Ренской лавки господина Сарамятникова, купца первой гильдии. Я перечитала все, что написано. Вино, мусат, шампанское, эль... и вздохнула. Наверняка не хватит на первый вечер, надо будет дозаказывать. Не дело, чтобы гости ушли недовольными. — Татьяна Ивановна! — голос Катеньки серебряным колокольчиком прозвенел по салону. «Там до вас дама Нека приехала!» «Катя, не до вас, а к вам!» Поправила я ее автоматически и продолжила. «Зови сюда!» «И Порфирий привез вашу служанку с ужином!» «Пусть заносит в кабинетец!» Сложив гроз с бух, я встала, отдернув юбку, и приготовилась улыбаться гостье. Кто ко мне пожаловал, интересно знать. Вроде модистка позже обещалась. Катя, как вышколенная горничная, ввела в салон полную женщину в туге затянутом платье цвета ночного неба и в парик. Парик был очень плохого качества. Жёсткие локоны, слегка кривовато уложенные на висках и на затылке, выдавали чужие волосы. Дама склонила голову, приветствуя меня, и сказала великолепно поставленным глубоким грудным голосом: "Татьяна Ивановна Клиновская, моё имя Варвара Степановна Хритонова". Меня к вам послала книжна потоцкая. Очень приятно располагайтесь, пожалуйста. Я радушно пригласила её присесть, но опомнилась, ибо вся мебель была в процессе обивки. Ох, простите. У нас тут Пойдёмте в кабинет. Вы, собственно, по какому вопросу? Я, собственно, певица, с достоинством ответила она. В настоящее время преподаю, даю частные уроки пения. Елизавета Кирилловна сказала, что у вас есть девушки, которых надо бы прослушать и скорректировать голос. Это так? Да, совершенно верно. Я рада, что вы нашли время и заглянули к нам. Я и правда была рада. Настоящая певица, по голосу слышно сразу. Наверняка бывшая оперная дива. Вот это удача. Надо пользоваться протекцией книжной по максимуму. Поэтому Варвара Степановна была усажена на кресло в кабинете, Леся, которая суетилась над горшками с ужином, была отогнана к краю стола, а я предложила певице: "Желаете ли выпить вина?" "Не пью, милочка", слегка снисходительно ответила Дива. "Это до упорно влияет на голос. Что же, давайте начнём. Я вижу, что рояль в настройке. Пусть девушки по одной споют а капелла". Я кивнула Лese. "Быстренько пригони мне Девиц сюда". Та юргнула в дверь и через несколько секунд вошла Аглая, кутаясь в свою неизменную шаль. "Здравствуйте", сказал немного растерянный Варвари Степановне. "Добрый день, дорогуша. Будьте милы, спойте нам что-нибудь". Аглая оглянулась на меня, я кивнула подбодряюще. Девушка повела плечами, словно освобождаясь от какого-то гнёта, скинула голову повыше и неожиданно затянула песню, которую я сама часто пела в караоке, песню про коня, ночь Русское поле. Я попятилась и села на стул, едва не сшиблы горшок с кашей. А в голове стало пусто. Только маленький тараканчик метался из стороны в сторону и вопил фальцетом: "Откуда, откуда? Откуда Глязь знает эту песню?" Ну ладно, допустим, тут могут быть такие же песни, как у нас, но народные. Ой, мороз-мороз, например, или "Полным-полна моя коробочка". Ну конь, он же из наших 90-х. Я помнила, как папа любил напевать эту песню, когда брился по утрам. «Хорошо, хорошо!» — негромко пробормотала Варвара Степановна. Я очнулась, прогнала таракашку, потом, разберусь, прислушалась. Певица велела Аглае. «А ну, в полную силу, покажи, на что ты способна!» Аглая набрала воздуха в лёгкие и заголосила строчку, с которой по канону поют очень громко. Я прикрыла уши. «Нет, не вытягивает, не расторгуев, хотя голосище отличный». «Стоп-стоп!» — Варвара Степановна подняла руки. «Понятно, следующую зови!» Я встала со своего стула и спросила. «Ну как, хорошо же поет, правда?» «Мелко, не загребает, животом поет», — поморщилась певица. «Но поработать есть с чем». «Ладно, пусть и так, для музыкального салона сойдет, не опера-чай». Я встретила взглядом Пелагею, которая вошла, как и всегда, с вызывающе кокетливым видом. Вот эта девица никого и ничего не боится. Мне бы её уверенность в себе. Спой, что знаешь, велела ей Варвара Степановна. Пелагея подняла брови, скорчила жеманную гримаску и зачастила: "Барынь, барыня ты моя сударыня. Благодарю, следующую зови", поморщившись, обрывала её певица. Пелагея фыркнула, пожала плечами и вышла. Варвара Степановна обратилась ко мне. «Никогда, слышите, никогда не позволяйте этой девушке петь в обществе. Насмешка над песней. Будто кошка рожает ей, богиня, безнадежка». Я усмехнулась. «Пелагеев вообще бы рот не раскрывать. Было бы прекрасно». Настасью Варвара Степановна выслушала с удовольствием. Правдутью сказала слабоват голосок, а Аннушке даже сразу помогла с дыханием и потом долго качала головой. Хорошая школа, таланта почти нет. Что ж, у меня есть две звезды, остальные покажут себя в спектакле. Нельзя ждать от жизни многого. «Стоп — Стоп! — воскликнула Варвара Степановна, скачив с кресла. «Кто поёт — Кто поет? Я оглянулась на Леси. Моя служанка напевала себе под нос, раскладывая еду по тарелкам. Я спросила. — Леси, ты что, тоже поешь? — Прощение просим у барынь, — испуганно сказала девочка, оборвав песню. Но Варвара Степановна нахмурилась, подходя ближе. «А ну, спой еще, только погромче, выпрямись!» Вытянувшись в струнку, Лесси стрельнула на меня глазами и послушно запела. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» Я не верила своим ушам. Да, у нее был приятный высокий голосок, но я никогда не подумала бы, что эта трассиночка способна так петь. Чисто, звонко, кристально даже. Так поют хрустальные бокалы». Так поют мальчики в церковном хоре, так поют соловьи, и моя служанка Леся самозабвенно водила песню, уверенно и совершенно натурально каркая из голосом на невообразимую высоту, в полную силу, закрыв глаза и наслаждаясь самим процессом. Варвара Степановна прослезилась, вытирая мокрые веки кончиком платка, пробормотала: "Спад благобогиня", а потом прикрикнула на Лесю: "Замолчи!" Оборвав песню на высокой ноте, девочка захлопнула рот и даже рукой его прикрыла, со страхом глядя на строгую певицу. А та повернулась ко мне и сказала требовательно: "Я буду работать с ней, даже не спорте. Такие голоса встречаются раз в столетие. Уникальное колоратурное сопрано. Она станет знаменитой оперной певицей, если вы не загубите талант на корню". "Я не загублю", торопливо отказалась я. "Помогите мне с остальными девочками, а Лесе пусть занимается с вами". Если надо, я заплачу за её занятия. Леся тихонько ахнула и ещё сильнее зажмурила рот. Варвара Степановна отмахнулась. Это я должна вам приплачивать, душечка. Каждый преподаватель мечтает встретить в своей жизни такой яркий и неогранённый талант. Она повернулась к Лese и сказала внушительно: "Не пей без меня, не пей холодную воду, не ешь острые солёные, беречь горло от сквозняков, понятно?" Девочка закивала, и я успокоила певицу. Я прослежу, не волнуйтесь. «Занятие начнем завтра. Думаю, что смогу вывести на хороший уровень трех из пяти девушек. Всего хорошего, Татьяна Ивановна». Она ушла, а я повернулась к Лессе, вопросительно подняв брови. Девочка бухнулась на колени и заломила руки. «Барыня, не гневитесь, невиноватая я, простите меня глупую. Вообще больше никогда петь не стану, только не гневитесь». «Станешь, милая моя, станешь», — почти с угрозой сказала я ей, поднимая за руки и помогая встать. Ты, Лесси, станешь такой певицей, какой свет не видывал. «Барыня ни за что не позволит», — грустно ответила служанка. Я поняла, что она говорит о мадам Корнелии. «Барыню я беру на себя», — отмахнулась. «Что у нас сегодня на ужин?» «Капусточка, охотничьи колбаски и дворцовый супец. Барыня изволь это кушать?» Она снова превратилась в вышкаленную служанку, но я погрозила ей пальцем. «Лесси, прекрати мне это. Представь только...» Ты станешь певицей, настоящей, знаменитой. Толпы поклонников будут кричать твоё имя под окнами, а барыни изволят откушать. "Да к ней стала ж ещё барыня", рассудительно ответила девочка. "А ну как и не стану? Что ж, службы лишаться за зря?" Усмехнувшись, я хотела потрепать её по плечу, но не стала этого делать. Всё же Леся неожиданно очень умная и не по годам серьёзная. Понебратство может её обидеть. но я поклялась себе, что сделаю все и еще трошки, чтобы уникальный голос не пропал даром. «Ладно, зови девицу ужинать, а я после домой поеду. Ты пока ждешь нас, можешь пробежаться по лавкам, купить себе что-нибудь. Что вы, барыня, я ногами сама как-нибудь побегу до дома, убираться-то надо». «Жди меня», — велела я строго, — «вот ведь сама она побежит через полгорода, а Порфирия гонять два раза не хочется». Подожду, пока настройщик закончит, а молоточки обойщика уже стихли вроде бы. Я вышла в салон, опроводив взглядом девушек, которые скрылись в кабинете, обратилась к обойщику. Готово? А я к же, баря, солидно ответил он. У нас контора серьёзная, вот принимай работу. Осмотрев блестящие новые ткани у сидений и спинки диванчиков и кресел, я довольная отпустила мастера, распростившись. Поймала Захара за рукав и сказала заботленно: Вывеска новая когда будет? Док обещали за недельку сделать, ответил мой вышибала. Не неделька много. Сходи к ним, да ещё денег исхожи, что заказ срочный. Отчитав несколько ассигнаций, сунула ему в руку. Позоди кошлинул настройщик. Мадам, я вас убедительно моляю, проверьте инструмент. Я обернулась к щупленькому сморщенному дедуле, которого мне рекомендовали как лучшего специалиста в своей области. Старенький интеллигентный еврей щедрым жестом пригласил меня к роялю. Я подошла с умным видом, тронула несколько клавиш, и дед восхитился. "Вои, видите? Не, вы видите этот прекрасный звук. Звук нельзя увидеть", ляпнула я. Настройщик вздел руки к потолку. "Богиня, за что мне это наказание? Слышите ли вы сударь, никакого звука на этом инструменте?" "Я ничего в этом не понимаю, извините", улыбнулась. "Сейчас позову Анушку, она играет на рояле". Анушка, как всегда, совершенно не взволновалась, не обиделась, что я отрвала её от еды. Не высказала ни единой эмоции. Зато села за рояль и преобразилась. После первых же нот лицо девушки стало вдохновенным, и она заиграла очень красивую мелодию, которая была мне смутно знакома. Я даже заслушалась. А тут и Леся отозвалась мячанием за спиной, видно ей очень хотелось петь, но она не смела. Помню, она к Азе Варваре Степановне Я вернулась к девочке и шёпотом сказала: "Один раз можно, Леся, пой". "Пылай, пылай, моя душа", затянула они громко, но так чисто и страстно. Будущая оперная певица. "Душа моя заветная, ты у меня одна приветная, хоть и не стоишь ни гроша". Я даже поперхнулась. Вот ведь как бывает. Музыка одна и та же, слова другие, звучит красиво, но так непривычно. Хмыкнув, я сказала: "Всё, достаточно. Анна, как инструмент «Отлично настроен», — выдохнула девушка. «Давно не слышала такого звучания». «Хорошо, будешь играть этот романс, но я напишу вам другие слова. Подумаем, кто будет петь». «Я уехала, а вы поужинаете и занимаетесь платьями, понятно? Лесси, пошли!» Она изобразила книг, сын, и осторожно заметила. «Акулин меня пришлёпнет, ежели я ей не принесу горшки». «Не пришлёпнет, Порфирий позже съездит и заберёт». «Пошли, ко мне модистка должна приехать». Мы подъехали к дому как раз вовремя. Пання Едвига расхаживала вдоль забора, яростно подметая юбкой тротуар. Увидев, как я выхожу из коляски, она всплеснула руками. Панни Клиновской от негообразимо: "Я ожидаю вас уже боги не знают сколько времени. Ведь я вам не провинциальная швея, представьте себе. Я обшивала французскую королеву Маргариту". Пання Едвига. Я заспешила к ней, нацепив на лицо самую приятную улыбку в 32 зуба. Простите меня великодушно. Дела в салоне сами понимаете, за всеми нужен глаз до да глаз. Понимаю, понимаю, она процодила эти слова сквозь зубы и сделала знак по направлению к своему экипажу. Оттуда вылезла служанка, но уже без передника, зато с длинной коробкой в руках и поспешила к нам, а я пошла к двери, которую предусмотрительно открыла Леся. Прошу вас, пани Едвига, проходите, чувствуйте себя как дома. Что? Во что вы, пани Клиновская? Это же не светский визит, отрезала модистка. Я всего лишь привезла вам платье на первую примерку. Железные женщины, мне бы её уверенность в себе и непоколебимость в делах. Что ж, не светский визит, так не светский. Не обязательно предлагать освежительные напитки. Я прошла сразу же в маленькую гостиную с портретом мадам Карнели и жестом пригласила пани Едвигу. Показывайте же мне скорее платье. Я жажду примерить его. Ох, пани Клиновская, это будет невероятный скандал, обещаю вам, вздохнула модистка, пока девушка распаковывала будущий скандальный шедевр. А затем скомандовала: "Анька, тащи сюда ширму, поможешь пани Клиновской разоблачиться". "Я и сама могу", фыркнула я. Но модистка жестом указала майору Вени и заметила у Каризнина: "Вы бы, Татьяна Ивановна, не показывали всем, что вы принадлежите к суфражистскому движению. Мужчины этого не одобряют". Я снова фыркнула, уже молча, и спряталась за ширмой. Служанка принялась ловко расстёгивать пуговички на спине, потом помогла мне освободиться от платья. Шуршащая золотая материя, как мне показалось, заполнила всю гостиную, а я вздохнула от счастья. Новое платье оказалось именно таким, как я его рисовала в своём воображении, струящимся, облегающим, длинным, у него даже имелся шлейф. Так, надо будет потренироваться ходить с таким чудом. «А вот тут надо подшить слишком широко в бедрах», — сказала эта модистка, и она закачала головой. «Шкандаль, шкандаль! Пани Кленовская, может быть, хоть фижмочки вот тут и вот тут приладим!» Голос пани Едвиги был почти жалобным, но я решила стоять стеной за свой фасон. «В конце концов, именно я буду носить это платье, именно я стану центром шкандаля, и именно я соберу с него сливки. А пани Едвига может и в сторонке постоять, если есть трёмно». Никаких фижмочек, никаких кружавчиков и вставочек, никаких вторых юбок, никаких турнюров и никаких корсетов, пани Едвига, понятно? Без корсета? Безмерно удивилась модистка. Это невозможно. Даже падшие женщины носят корсеты, а вы не она. Я не она, согласилась. Но, может быть, пани Едвига помахала пальцем перед моим носом. Нет, нет и нет. Я в этом не участвую. Только корсет, только корсет, дорогуша. Ну ладно, ответила я ей с сожалением, и паня Едвига облегчённо вздохнула. Ну и слава богине. Ага, слава. Отвлекли бедную женщину от фижмочек и рада. Я усмехнулась так, чтобы мадистка не заметила. И тут в гостиной появился Леся. К барне пожаловал гость пущать? Какой гость, насторожилась я. Мужины важный чин какой-то, аж присела в книксы не Лся от страха. Так пущать барне или отказать? "Пущай", решила я и поправилась. "Тьфу ты, проси. Пани Едвига, давайте сворачиваться. Вы все замеры взяли? Да-да, не беспокойтесь, ваше платье будет готово за 4 дня. Я помогу вам одеться", пискнула служанка модистки. Но я схватила с ширмы халат, который оставила утром. Не стоит, мне до смерти надоело это дурацкое горничное недоразумение. В следующий раз я привезу вам одно из платьев из новой коллекции. будто между прочим сообщила паня Едвига Вам будет к лицу и недорого. Хорошо, хорошо, отмахнулась я, запахивая на груди шёлк шлафрока. Идите уже, гость. Что за гость такой? Всё же вы, паня Клиновская, весьма эксцентричная особа, заметила мадистка перед тем, как удалиться вместе со служанкой и недошитым платьем. На том и стоим, пробормотала я, выходя из-за ширмы. А в гостиной появился Лессе и своим кристальным голоском объявила: Господин Городищев. Кто? удивилась я вслух. А упомянутый господин вошёл вслед за девочкой и протянул ей трость и шляпу. Ответил мне. Добрый вечер, госпожа Клиновская. Простите за поздний визит, я не вовремя. Добрый вечер, господин Городищев, ему в тон ответила я. Подумала секунду и продолжила с улыбкой. Я даже не знаю, что сказать. Моя модистка была шокирована вашим, как вы изволили выразиться, поздним визитом. Но вы меня приняли, Он тоже улыбнулся, заразившись от меня. А я, эксцентричная особа, заявила, расправляя складки шлаф рока. Гродище впропромотал себе под нос что-то вроде: "Да вижу". Но я не стала переспрашивать. Заправда ли он это сказал? Позвонила в колокольчик. Это показалось мне очень уместным в данном случае. Леся появилась с Книксоном, её глазки любопытно блеснули. Я велела: "Принеси нам вина и что-нибудь перекусить". Господин Городищев очень изненитый полицейский чин, он наверняка ещё не ужинал. Смею надеяться, что вами Татьяна Ивановна движет искренняя забота о ближнем. Платон Андреевич, а что движет вами? Обожаю пикироваться с мужчинами, это так весело: можно ляпать, дерзить, можно посмеиваться и даже откровенно издеваться, но не слишком. Всё хорошо в меру. К тому же, здесь, в этом мире, играть придётся гораздо тоньше, чем как я привыкла. например, с Городищевым, потому что он воспринимает это не как игру. Полицейский все стоял посреди салона, и я спохватилась. Этикет, мать его, за ногу! Жестом указала ему на кресло, сказала, «Прошу вас, садитесь и расскажите мне о цели вашего визита». Вежливый до мозга костей Городищев все же подождал, пока я не займу кресло напротив, и опустился в свое. Расправив пол и сюртука, медленно ответил, «Я пришел, чтобы извиниться». Не знаю, что на меня нашло. В тот день я был... груб. — Да, немного, — сдержанно сказала я, а внутри возликовала. Он извиняется, с ума сойти. Но за что в точности? Вы обвинили меня в убийстве бедной модистки. Я оскорбил вас сравнением с оборотнем. Даже не знаю, что страшнее, — улыбнулась я. Но, думаю, на оборотня я обиделась меньше. Могу ли я надеяться на прощение? Я не успела ответить, как вошла Лесси с подносом. Сервировала вино, бокалы и корзиночку с хлебом и сыром, присела и ушла. А Градище всмотрел на меня вопросительно. Как хорошая хозяйка, я взяла бутылку и наполнила его бокал. Белое сладкое вино, любимый напиток неизвестного мне господина Раковского, маслина, облакли стенки тонкого дымного стекла. Градище взял его в пальцы, и мне страстно захотелось стать бокалом. Хоть на один вечер, хоть навсегда». Боже, Татьяна, держи себя в руках. Не хватало ещё растечься лужицы от созерцания мужчины пьющего вино. Сколько мужчин я видела в своей жизни? Но надо признаться, таких, как полицейский, видела очень редко. Очень редко. Были, конечно, среди моих клиентов и глубоко положительные полицейские, и, и мало разговаривающие, но именно такого, почти аристократичного, умного и способного признать свою ошибку, никогда. Вы не ответили мне, Татьяна Ивановна, сказал он голосом, который заворожил меня. Нет-нет, очнись, детка, не теряй сознание. А что поделать, если всё во мне замирает, когда Градищев говорит со мной? Надо ответить хоть что-нибудь. Я не помню вопроса, призналась, разовея от стыда, что он там спросил. Возможно ли надеяться, что вы меня простите? повторил он с улыбкой и отпил ещё вина. Я половинила свой бокал и кивнула. Да, я подумаю над этим. Чуть наклонила голову, заправила прядь волос за ухо. Хотела ещё ногу на ногу положить, но передумала. Хватит с него. Мы не Шэрон Стоун. Впрочем, городище впечатлилося. По глазам поняла: в них заиграли брызги шампанского. Этот взгляд я прекрасно знала. У всех мужчин он практически одинаковый. Как идут дела в вашем новом заведении? спросил он. Мне показалось, что хотел спросить что-то другое и в последний момент спохватился. "Что ж, можно поиграть и в такую игру?" потихоунечко, черепашьим шагом, ответила. "Вы даже представить себе не можете, сколько всего нужно приобрести и сделать. О, раз уж вы здесь, когда мы можем подойти в полицейский участок, чтобы обменять жёлтые билеты девушек на паспорта?" "Завтра в любое удобное для вас время, Татьяна Ивановна." Мне показалось, что он мог бы и сегодня наваять всем документ, даже Вперёд подался, чтобы встать, но вовремя сдержался. Вместо этого отпил ещё немного вина и кивнул. Я сделаю это лично. Вы очень любезны, милейший Платон Андреевич. А как продвигается ваше расследование? Он слегка напрягся, сжал зубы. Я пожалела о своём вопросе, но мне действительно было интересно, кто же убил Мадистку, а главное за что? Мадистка же не наркоторговка. Видите ли, Татьяна Ивановна, мне несколько странно говорить с вами об убийстве. «Это не тот разговор, который можно вести с молодой барышней». «Я молодая барышня? О, как мило!» «Но в корне неверно», — я улыбнулась и ответила. «Полагаю, вы хотели сделать мне комплимент. Однако я не так уж и молода, а барышней меня назвать сложно. Если помните, я не упала в обморок при виде мертвого тела. Так что, прошу вас, расскажите мне все. Я обязуюсь хранить молчание». «Что ж», — он нахмурился, — «если вы настаиваете...» Наш доктор подтвердил мои подозрения, и это был оборотень. Слепки зубов, характер раны, понимаете? Что-то снова царапнуло в душе, какое-то ускользающее видение, совершенно точно связанное с трупом модистки Лалы Явлинской. Я даже глаза закрыла, вызвав образ тела и раны на горле. Клыки, да, там были клыки, но очень странные следы от очень странных клыков, и еще что-то, но ну, я никак не могла понять, что именно... Поэтому пробормотала упрямо. Обратных не существует. Они существуют, госпожа Клиновская. Я видел одного из них собственными глазами. Он вытянул руку, расстегнул запонку белоснежного рукава рубашки и засучил его по локоть. Два глубоких неровных шрама тянулись вдоль предплечья от локтя до запястья, а между них ещё четыре менее заметных. Я невольно поёжилась, представив, как это могло случиться. как будто большая собака собиралась сожрать руку Городищева, но он выдернул ее из пасти, оставив там несколько полосок кожи. «Он почти достал меня, и его глаза светились адским пламенем», сказал полицейский будничным тоном, раскатывая рукав обратно. «Никогда не забуду этот блеск и запах, от него пахло гнилью». «Быть может, это была просто очень большая собака», С надеждой спросила я, одновременно пытаясь выцарапать из мозга то самое непонятное нечто, но безрезультатно. Когда я убил эту очень большую собаку, она сбросила шерсть и превратилась в молодого мужчину. Я глянула ему в глаза пристальнее, подозревая, что Городище смеётся надо мной, но он был серьёзен. Ладно, возможно, в этом мире оборотни самое привычное дело. Однако Лалуи в Линске убил не перевёртыш в волка. Я знала это совершенно точно, только доказать не могла. Вы убили человека, вдруг осознала я и стало жарко. Городище улыбнулся слегка снисходительно. Не человека, обратня. Это злобные бездушные создания, которые могут только убивать. В них нет ничего человеческого. Жажда крови и охоты затмевает всё. Я покачала головой. Перед глазами стоял образ огромного волка, который пытается сожрать руку полицейского. А ведь волки в лесу были большими, и Порфирий сказал, что расплодилось их. Может, тоже оборотни? Ой, нет, не хочу об этом. И так в этом мире мне не слишком уютно, а теперь еще и оборотни. Давайте сменим тему, — воскликнула я жизнерадостным тоном. Слишком жизнерадостным. Градище в богу знает, что подумает обо мне. Вы любите музыку? Я приглашаю вас на премьеру музыкального салона. Вы придете? Почту за честь, Татьяна Ивановна. Он встал, поставив бокал и склонил голову. К сожалению, время позднее. Мне стоит покинуть вас. О нет, нет останьте, Градищев, еще не отстаньте, Градищев. Ещё не всё вино выпито, ещё не все темы разговора найдены. Так я подумала, а сказала совершенно другое. Понимаю. Мне так не хочется вас отпускать, но ваша репутация. Я думаю о вашей репутации, Татьяна Ивановна. Градищев шагнул ко мне, взял мою кисть обеими руками и склонился, запечатлев на коже долгий поцелуй. Я снова расстаила, чуть было не превратившись в лужицу, проблеяла, собравшись силами. Я была рада, что вы зашли. Мне приятно быть в вашем обществе. Выпрямившись, он оказался совсем близко. Я взглянула в его тёмные глаза, похожие на безлунное ночное небо, и услышала: Вы не такая, как другие женщины, которых я знал. Вы интригуете меня. Позвольте мне заходить иногда, чтобы попотаце разгадать тайну вашего шарма. О да, разгадайте меня целиком, Городищев. Обними меня, поцелуй, возьми так нежно и страстно, как ты наверняка умеешь. И разгадай. Выдохнув, ответила слабо, не чувствуя ног. Заходите, Платон Андреевич, домой или в салон, я буду рада вас видеть. Он снова поклонился и вышел из гостиной. А я выдохнула, ноги подкосились, и кресло жалобно скрипнуло под тяжестью моего тела. О боже, какой мужчина. Ради него я даже осталась бы в этом мире больше, чем на год.